Для полноты характеристики литературно-общественной позиции почты духов необходимо остановиться на отношении этого журнала к беседующему гражданину, выходившему одновременно с ним. Уже давно отмечено было исследователями, что к беседующему гражданину почта духов относилась неприязненно. В письме тридцатом, помещённом в майской книжке почты духов в Гномзор в письме к волшебнику Маликульмульку, перечисляя книги, приносящие стыд учёному совету, э, назвал среди них бредящего мещанина, с которым не трудно узнать беседующего гражданина. В письме другом философ Эмпедокл в июльской книжке писал, что сочинителя бредящего мещанина почитают прекраснейшим творением глупые среди бредни хотя многим довольно известно, что нет почти ни одного из их из их читателей, кто мог бы с удовольствием прочитать сначала до конца хотя бы одну их книжку. Что же, вы тем же вызваны были эти иронические строки. Это извитительная переделка названия беседующего гражданина, ведь сотрудники обоих журналов были, как это Непровержимо доказал э, доказал ВП Семенников людьми одного и того же переднего круга. Вопрос этот давно ещё заинтересовал исследователей. Кажется, первый поставил его ПЕ Щоглев. В статье "А ин родище" в 1789 году Щоглев особенно много внимания уделил идейно-политической позиции редакции беседующего гражданина, беря при этом под свою защиту ве журнал со всеми его противоречивыми взглядами. Отношение Щогелева Крылова было явно необъективным. Крылов писал о Щогелеве: "Никогда не возвышался до той чистой э чистой намеренности, которая характеризовала издателя Гражданина, ни до этой глубокой проницательности, которая управляла их общественной э, деятельностью. Он несомненно был человек тёмный и далеко э отставший от своей образованности э о трёх докторов беседующего гражданина. Дав такую неблагоприятную характеристику малокультурному Крылову, Шоглев в тем самом по своей точке зрения последовательно объяснил нападки почт духов на беседующего гражданина. Крылов никогда не питал сочувствия к отвлеченностям теоретическим и философским. Он был весь в мире лиц и событий. Политическое его мировоззрение не носит следов теоретической разработки. Не мудрено, что серьезное философское содержание беседующего гражданина, дидактический тон его поэзии сразу оттолкнули Крылова от журнала, который к тому же и был его конкурентом. Таким образом, по Щеголеву причины неизвестны. Иронических выпадов Крылова против беседующего гражданина была мелкая зависть малокультурного конкурента. Необъяснённым оставалось при этом, почему Крылов дал своему противнику такое, а не иное прозвище, почему не хотел он видеть в журнале Общества друзей словесных наук гражданина, а видел только мещанина, к тому же ещё бредящего. ВП Семенников не присоединился к мнению ПЕ Щёглева, и выдвинул свою точку зрения на враждебное, как он писал, отношение Крылова к беседующему гражданину. ВП Семенников видел две причины этого. Первая неодобрительную позицию беседующего гражданина в отношении сатиры, и второе религиозную настроенность руководителя беседующего гражданина. Их, говорит Семенников, не могло не коробить издевательское отношение к духам, которые в Крыловском журнале фигурировали порой в самых комических положениях. Обе причины, предложенные Семенниковым, если признать их убедительность, объясняют отношение беседующего гражданина к почте духов, но не обратное. Объяснение Семенникова, так же как и Щоглева, оставляют открытым вопрос о том, почему Крылов именно так переначил название беседующего гражданина. Ближе всех подошёл к правильному решению вопроса Б и Каплан с статьёй Философские В письме почты духа в 1789 года, касаясь взаимоотношений между обоими журналами, Б. И. Каплан писал, что сатирические выпады Крылова могли быть вызваны религиозно-мистическими статьями беседующего гражданина, и что по существу позиция почты духов очень близка к пониманию обязанности гражданина истинного сына отечества и очень деликат мистических настроений. Иными словами, Крылов по тому нападал на беседующего гражданина, что не видел в этом журнале гражданина-патриота, а а в его бредных А план видит в этих словах намёк на бред непразного педанта в беседующем гражданине. Слышал голос мещанина-обывателя. Можно к сказанному прибавить еще и следующее. Резко отрицательное отношение почты духов к Екатерине являлось одной из самых характерных черт этого периодического сочинения. Редакция же беседующего гражданина, хотя и посвятила свое издание Отечеству, однако не во вступительной статье сделала столько комплиментов Екатерине, утратившей к тому времени последние остатки былой популярности в литературных кругах, что вполне естественно могло возникнуть, Предположение о подкупленности понегиристов из беседущего гражданина таким образом бредними являлось не только бредни праздного педанта, сколько афишированной монархической позиции беседущего гражданина на первых шагах его существования. Бредными в глазах молодого Крылова была очевидная идеализация Екатерины, приводившая к посвящению и отчасти в правилах монархического воспитания первой книжки беседущего гражданина. Ни корыстные расчеты Темного Крылова, опасавшегося образованных конкурентов из «Беседующего гражданина», как полагал Щеголев, ни споры на почве разного отношения к духам, как считал Семенников, а политические разногласия радикального сочинителя «Почта духов» и монархически настроенной части редакции «Беседующего гражданина» были причиной их журнальной борьбы. Рядом с вопросом о том... В каких формах и какими способами Крылов осмеивал и критиковал современное ему общество, должно поставить также вопрос о языке поэта-духов. Язык Крылова не раз привлекал внимание исследователей: В.Ф. Истомин, В.А. Гофман, В.В. Виноградов и другие. Но, к сожалению, только язык его басин. Между тем, от Отрывать язык Басина Крылова от его сатирической прозы совершенно неправильно. На фоне языковой сглаженности и нивелированности конца 1780-х годов, речевая манера Крылова в "Почте духов" и других его журналах резко выделялась, отличалась своеобразием и силой. Это заметил и П. А. Плетнёв в своей биографии Крылова. Касаясь журнальной деятельности великого баснописца, преимущественно "Почты духов", Плетнёв писал: Тут он и языком русским далеко определился, определил современников. В его стихотворениях, относящихся к этому периоду жизни, вы чувствуете, как рабски подчиняется он оборотам, заимствой из них известные выражения, изысканность украшений, обороты и неестественный тон. Но в прозе ни от кого не зависим он, кроме лёгкого, правильного, и сильного языка, изумляет читателя новые мысли без малейшей натяжки, связываемые с шутками в разговорах. Язык почты духов и других журналов Крылова представляет настолько интересный и важный в истории русской литературы языка или явления, что требует специальной большой работы. Но уже сейчас при сравнительном беглом и недетальном рассмотрении материала можно сделать некоторые, как мне кажется, исключительно важные наблюдения и в области лексики и фразеологии и народной семантики, индивидуальной выразительности, внутренней оригинальности и наконец стилистического разнообразия, со включением лёгкого и уместного использованного в диалектного налёта, язык Почты Духов предваряет и предвосхищает язык Басин Крылова. Почти Духов является как бы языковой лабораторией, молодого Крылова Кдион пробует примерять, взвешивать и отбирать для языка своих будущих басин самые разнообразные, почти всегда удачно выделяемые речевые элементы. Насколько умело, своеобразно и смело делает это, э можно видеть хотя бы и споры о сотрудниках Крылова в Почти Духов, поднятого Айнпипиным в статье 1868 года. Крылов и Радищев и продолжающийся свыше 3/4 века до наших дней. Такие видные литературоведы и языковеды, как Пыпин, Калаш, Щогалев, Семенников, виноградов и другие, в большей или меньшей степени определённости высказываются за наличие у Крылова сотрудников, исходя только из впечатлений языкового разнообразия поэтических духов. Из изложенного видно, как обширна и продуманна картина русской жизни в поэте Духов. Если вспомнить, что автору было всего только 20 лет, невольно возникает вопрос о степени его самостоятельности в литературной атмосфере, в которой развивался гений молодого Крылова. После работ Семенникова и ряда других советских литературоведов ДД Благова, СВ Дурылина, НЛ Степановой и других, укрепилось мнение о том, что Крылов в конце 1700-х в 80-х годов, в начале 1790-х, находился под сильным влиянием А.Н. Радищева. И был даже учеником его. Как не убедительный, не почётный для молодого Крылова соображение названных советских литературоведов, но мне подобная концепция представляется сужением литературного горизонта молодого Крылова. Сосредотачиваясь внимание на огромном и оригинальном э, труде А. Н. Радищева, наша литературоведа забывают, что в рассматриваемую эпоху нерадищев мало ещё известный до выхода в свет путешествие А. Фанвизина и Новиков были для широкой писательской и читательской аудитории оподирающими э передающими тенденции литературы авторами. Если у нас иногда ещё отмечают влияние Новикова на некоторых сатирических писателей XVIII века, например, А. В. Западаф в работе О. Н. Истрахви, то о влиянии Фонвизина говорит не говорит никто. Между тем Непредвзятые документированные изучения материала устанавливают несомненное влияние на Крылова не только родившего его Инфан Визна и на вековой контимира, то есть всей той линии критической литературы, которую Белинский справедливо считал самой плодотворной, самой жизнеспособной в истории русской словесности. Крылов гениально синтезировал все передовые тенденции в сатирической по форме и социально-критической по содержанию русской литературе XVIII века, изпаял итог э с великим и лишённым сентиментальной рыхлости народолюбим родищева, если присоединить сюда огромную индивидуальную оригинальность крылова, то и получится то замечательное явление в истории русской литературы, которое мы видим в «Почте духов» и других произведениях молодого Крылова. Сатирик в 20-летнем возрасте мог не только формулировать, но и практически показать, что всякому честному человеку надлежит к благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться прекращать всякое зло, причиняющее вред Отечеству. Внешне история «Почты духов» мало выяснена. Известно, что в конце 1780-х годов молодой Крылов познакомился с вольтерьянцем И. Г. Рахманиновым, и что почта духов печаталась в типографии последнего. Из одного позднего высказывания Крылова исследователи сделали вывод о том, что Рахманинов либо непосредственно принимал участие в почте духов, либо помогал Крылову литературными советами. Из документов, собранных В. В. Калашом, И данных им в качестве приложения к водной статье при переиздании Почты духов явствует однако, что Почта духов была продана крыловым Ахманинову, который распоряжался ею как своей литературной собственностью. Данных о тираже Почты духов не сохранилось. В 1802 году Почта была переиздана по словам Калаша почти точка в точку с очень незначительными отменами. После прекращения Почты духов вместо предположенных 12 книжек вышло восемь, почти незаметно оборвать издания в любом месте позволяло его композиции. Крылов в течение двух последующих лет журнальной деятельностью не занимался. Между тем, в 1790-91 произошло много важных политических событий. Кроме того, в 1791 году стал выходить московский журнал "Краснина". В 1791 же году Крылов вместе с П. А. Плавищековым и И. А. Дмитриевским и А и Клушиным приобрел у Рахманинова типографию и мог уже самостоятельно печатать свои труды. Все это отразилось на последующих журнальных изданиях Крылова.